Глава одиннадцатая «Помирились, милые?» — с ехидством проговорил Яр, когда вернулся к двум кричащим друг на друга напарникам, после чего поймал на себе недовольные взгляды. «Что, со стороны выглядели, как старые знакомые?» — не будем использовать более подходящие слова. «Да идите вы оба!» — рыкнула Лия, а потом отошла на десяток шагов от Джона с Яром, и уселась на ствол одного из поваленных деревьев. Придурки! Повисла тяжелая тишина. На самом деле ситуация произошла критическая, которая требовала разъяснить все нюансы, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций больше не возникало. Ибо, как думал Ярев, Джон действительно мог погубить их обоих и остался бы в одиночестве, без координат, без возможности навигации, и в итоге бы он просто умер. «В своей сути, если отбросить эмоции, то все ее претензии имеют место быть», — первым нарушил тишину Яр, развернувшись лицом к здоровяку. «Если бы у нее не хватило реакции, если бы у тебя дрогнула рука, если бы до нее добрались твари, то нам бы сейчас было в разы тяжелее, ибо именно она засекла этих тварей вовремя. А что может быть в дальнейшем?» «Бро, я понимаю», — вздохнул Алп. Но решение нужно было принимать срочно. Я уже видел нечто подобное на земле, поэтому решил действовать так, как показалось вернее. Да, признаю, мог вас угробить, но в итоге-то мы все живы, не так ли? Если я сейчас соглашусь, что все хорошо, то позволю тебе такое делать и дальше, помотал головой Яр. Даже признав тот факт, что это неправильно, но это нехорошо. Мы должны быть командой, а не с бродом, где каждый решает сам за себя. Ты сделал правильно, но проблема в том, что о своих догадках ты мог бы сообщить заблаговременно. Хоть за пару секунд, но ты этого не сделал. Ты решил действовать сразу, а твоя задача была прикрывать тылы, а не стрелять по фронту, по нам. Так что по факту, в рамках команды ты задачу свою провалил, так как фронту пришлось прикрывать тылы. Но, хотел было ставить слово Джон, я не договорил, жестко оборвал его Ярев. Да, твоя огневая мощь подавляющая, поэтому в любом случае ты получил бы приказ на огонь по фронту, а мы бы занялись прикрытием. Но ты не дождался ни одной команды, решил действовать вне установленных рамок, в которых у тебя была свобода воли. Мы не в симуляции, тут ошибка стоит реальной жизни, понимаешь? Сейчас повезло, но в следующий раз может не повезти. В твоем досье написано, что ты строк, так будь строг к себе тоже. Если ты останешься один, то сдохнешь. Не буду подбирать красивых слов. Не время для них, понял? Так точно, командир. вздохнул тяжелый боец. Больше не подведу. Но давайте тогда разграничим. Если вдруг количество врагов будет большим, то я открою по ним огонь. Только когда Лия уйдет в укрытие, как и я, либо окажемся рядом с тобой. Все еще хмурился одиннадцатый. Раньше отрабатывай по флангам, чтобы не убить нас. А после, когда будем рядом, будем отчетливо видеть твои движения, благо они не самые быстрые, то действуй уже на полное свое усмотрение. Раньше, когда команда может попасть под твой огонь, запрещаю». «Есть», – широко улыбнулся Джон. «Явно рад тому, что все разрешилось относительно неплохо». «Разрешите, осмотрю тела. Тоже интересно, что твари такие нас решили окружить. Слишком странный на вид». «Да», – кивнул Яр, говоря уже обычным, спокойным голосом. «Пока я не позову». Открепив пулемет, который зацеплялся за броню в нескольких местах, Джон положил его на землю. Понятно, что с ним не особо удобно бродить и осматривать окружение. А пока врага вокруг не было, а командир все еще живых тварей прошел и добил. Напарники хоть и ругались, но следили за происходящим. То можно было идти без оружия. Яре уже молча подошел к Лии, которая сидела на бревне и слегка дрожала. Ее лицо было спокойным, но он прекрасно понимал, что за этим спокойствием на самом деле скрывается огромная буря эмоций, часть которых недавно вышла наружу, обрушившись потоком руганий и недовольства на нового члена команды. Одиннадцатый просто сидел рядом и ничего не делал. Иногда это помогает, слова можно подключить после. Девушка должна умом понять, что она не одна. Что у нее есть те, на кого она может положиться, кто может ей помочь, кто может выслушать. Поэтому Яр просто сидел и ждал, благо время еще позволяло. До заката было далеко. Они, в принципе, успевали добраться до новой точки, где, предположительно, отдыхал муж Юмика. Знаешь, спустя минут десять Лия сдалась и начала тихо-тихо говорить, так чтобы только сосед и слышал ее слова. Как-то раз я была в схожей ситуации. И тогда мне тоже чудом повезло остаться целой. Также пулеметчик открыл огонь, увидев засаду противника, другого клана, желтых. Вот только пока он пытался перекосить их, положил треть нашего отряда и зацепил меня. «Поэтому ты так остро отреагировала?» – кивнул Яр, отметив этот факт. «Понимаю. У меня такого жизненного опыта нет, но...» Я видел, как другие командиры теряли своих подчиненных из-за того, что те были излишне самостоятельными. Да, иногда свобода воли дает шанс на спасение, но при этом та же свобода воли может лишить шанса на выживание. Командование, оно же уменьшает вероятности обеих сторон в экстренных ситуациях, поэтому важно знать свои роли. Джон не знал. Ему мы не рассказали все, что он должен сделать. Так что в этом есть и моя вина. Не стоило на него срываться. Каждый недочет подчиненного, недочет командира в первую очередь. Не досмотрел, не довел, и я понял свою ошибку. Постарался ей исправить. Если Джон все услышал, то слаженность нашей команды будет только возрастать. Главное, не переживай. Удара в спину не будет. Первый, пока он попадет, буду я. Первый? Сначала не поняла девушка, а потом ее глаза округлились от удивления. «Нет, не стоит. Я не настолько ценна». «Ты ценна ровно настолько, насколько ценен каждый из нас», — хмыкнул Яр. «Не было бы тебя, тот же Джон не смог понять ситуацию, не открыл бы огонь и не положил бы твари. В итоге мы живы, если смотреть на первопричину благодаря тебе». Девушка улыбнулась. Она понимала, почему так говорит командир. Он видел ее досье, он знал ключевые моменты ее истории, даже больше, чем доступно обычному колонисту, вроде нее. У него расширенный доступ к базе данных, так как ему предстоит управлять людьми, из-за чего стоит понимать, с кем предстоит иметь дело. Но этого ей хватило. Дрожь улеглась, а сама девушка расслабилась и положила голову на плечо своему напарнику. Огромный знак доверия, как ей казалось, ибо сейчас она показывала свою уязвимую сторону. И командир этого не мог не понимать, как ей казалось. Он не выглядел глупым. Даже если бы он сам себя таким не назвал, то она бы точно сказала, что его сила в уме. И ей было плевать, что он искусственный человек. Среди ее знакомых таких было несколько. И они показывали свою человечность чаще, чем остальные нормальные люди. Ладно, погладил быстро по руке девушку Яр, после чего посадил ее ровно. У нас есть задание, которое предстоит выполнить. До вечера нужно добраться до второй капсулы, разбудить пятого члена экипажа, после чего заночевать. «Да», – кивнула девушка, после чего подобрала брошенную рядом винтовку, встала на ноги и начала медленно обрести вперед. «Догоняйте, я пока осторожно проверю, что за тем валом. Может, опять эти твари там в засаде сидят?» «Будет здорово», – улыбнулся Яр, после чего посмотрел на пулеметчика, который внимательно осматривал останки твари, которая осталась относительно цела. «Джон, снаряжайся!» выдвигаемся через три минуты есть командир поднялся тот и ударил себя кулаком в грудь одиннадцатый лишь тяжело вздохнул после чего поднялся на ноги поправил рюкзак и стал дожидаться своего напарника помогать он ему не стремился сам виноват заслужил такое отношение к себе да и тот сам прекрасно понимал поэтому даже не кидал вопросительные взгляды в сторону командира который делал вид что контролирует обстановку вокруг когда все было готово Яр медленно двинулся следом за девушкой, которая уже скрылась в небольшом овраге, находившемся сразу за валом. Девушка сидела там и завершала дело. Несколько тварей, даже лишивших конечностей, пытались там спрятаться и затаиться, поэтому она молча и монотонно вырезала живых. Кто-то попытался ее укусить, кто-то зацепить когтями на копытах или рогами, но в конечном итоге результат был один. Она всех прирезала буквально за пару мгновений до того, как спустился Яр. Джона он оставил наверху, чтобы он контролировал ситуацию. «Месть свершилась», — без столики удовольствия в голосе уточнил одиннадцатый, смотря на девушку, руки которой в прямом смысле слова были по локоть в крови. Они бы все равно умерли, кто-то раньше, кто-то позже. Поднялась девушка, потерла куском непонятной тряпки свой нож, после чего убрала его. Можно сказать, я проявила по отношению к ним милосердие. Не мучились и умерли практически безболезненно. Тогда это можно расценить как человечный подход, хмыкнул Ярев. Но точно в твоих поступках кроется нечто больше. Но я не буду копаться в причинах и следствиях. Что сделано, то сделано. Твари пытались нас убить, в итоге сами погибли. Закон природы сработал так, как и должен быть. Но задерживаться больше смысла нет, поэтому забирайся наверх, Я следом. Потом прикрываем Джона и продолжаем путь. Дальше должно быть проще. Да, кивнула девушка, после чего с небольшого разгона довольно быстро поднялась наверх, а после дала знать, что все чисто и можно продолжать движение. Следом быстро забрался Яр, а вот последний участник их группы спустился быстро, а вот подниматься ему было тяжело. Его броня явно не предусматривала таких маневров, что еще раз говорил о том, что его суть раскрывается в обороне, а не в нападении, тем более в разведке. Лес практически закончился и начал медленно перетекать в поля. И чего на них только не было. Где-то прорастала горстка разноцветных цветов, где-то к светилу устремлялись золотые колоссия местного аналога пшеницы, где-то росла какая-то бахча. И все это вместе смотрелось как-то дико, ибо на Земле благодаря людям все это было систематизировано. Этот же мир дикий, в котором каждое растение боролось за право существовать, вытесняя другие виды. И судя по тем же цветам, этот процесс происходил буквально на глазах. Но один плюс – высота растений была не столь большая, что говорила сразу о некоторых вещах. Яр сразу подметил, что на этом участке планеты сейчас начало лето, либо поздняя весна. А также тот факт, что в таких растениях крупному хищнику спрятаться будет тяжело, а мелкие вряд ли смогут прокусить броню, либо через нее как-то навредить людям. Временами были участки, где власть над почвой захватили какие-то кустарники, покрытые мелкими цветочками. Где-то встречались одинокие деревья, а где-то была голая почва, словно все растения с этого участка кто-то слезнул, ибо никаких следов просто не было. Но группа продолжала движение, постоянно смотря по сторонам. Скорость была довольно приличной, примерно 5 километров в час. А для тяжеловеса, для отряда с таким бойцом, такая скорость была довольно большой. И Яр на самом деле радовался тому, что они доберутся даже быстрее расчетного времени. «Осталось 3 километра», – по рации озвучил он результаты проделанного ими пути. «Можно немного сбавить скорость и дать мышцам отдохнуть, а то Джон скоро явно свои легкие будет выплевывать». «Все нормально, босс!» – тяжело проговорил Алп. «Я смогу дотянуть до точки назначения. Три километра – это мелочи!» «Мне это не главное!» – снова вздохнул Ярив. «Боеспособность на первом месте. Если сейчас объявится враг, то ты точно много не навоюешь. Нас просто всех положат. Либо ты и нас, если вдруг не сможешь удержать нормально прицел своего оружия». «Истину говоришь!» – попытался радушно отозваться парень. Тогда да, логичнее замедлиться. Не думал, что в этой броне так тяжело будет просто переставлять ноги. Вес держит хорошо, но вот передвигаться с таким весом я точно за сегодня пару килограммов сброшу. Мне бы такие результаты пару лет назад, усмехнулась Лия, что позволило командиру расслабиться. Если она начинает шутить, то значит глубокой обиды точно нет. Остальной путь прошел в спокойствии. Забравшись на очередной холм, группа увидела капсулу, которая и была их целью. Это было как плюсом, так как все было отлично видно вокруг, так и минусом, так как группу, которая остановится на ночлег, тоже будут видеть потенциальные противники. А учитывая, что капсула упала в относительной низине, еще больше отягощал этот факт относительно холмов вокруг. «Может поискать место для ночлега?» – уточнила девушка. Хотя тут, судя по всему, негде даже, на первый взгляд, нормально спать. «У меня есть тент», — привлек внимание Джон. «И можно накрыть примерно несколько метров квадратных. Спрятаться от глаз у нас получится с гарантией, но от все источники, которые нас могут выявить, точно не спрятать даже в лесу». «Будем ночевать тут», — спустя минуту недолгой тишины подал голос Яр, а потом показал рукой на холм, который был буквально перед ними. Там можно организовать наблюдательную точку на ночь. А низина как раз скроет нас от лишних глаз. Джон, твой тент пригодится для точки наблюдения, так что отдай его Ли. Есть, босс! Улыбнулся здоровяк белоснежной улыбкой, которая выделялась относительно цвета его кожи, но гармонировала с броней. Тогда я пойду, забрала сверток плотной ткани девушка. Пока сделаю, пока все подготовлю, как раз темнеть начнет. Да, кивнул Яр. Иди сразу и занимайся тем, что ты умеешь делать лучше всего. Ну а мы проверим, как там пассажир капсулы. Может, оно ошиблась, и он мертв? Не ошиблась. Связь была с помехами, так как расстояние было приличным. Но все же Яр удивился тому факту, что ему виртуальная помощница вообще ответила. Сигналы подтверждают, что жив. Ну тогда спускаемся, кивнул Яр. «Ли, ты обойди по холмам, проконтролируй с высоты все подступы к нам. Тебе с винтовкой явно будет проще, если что прикрыть нас с расстояния, нежели тому же Джону». На этот раз девушка промолчала и спокойно отправилась по верхушкам холмов по левую руку от командира. В тот же миг пара бойцов в белой броне начали свой спуск. Оставалось буквально несколько сотен метров, так что в головах у обоих уже начали всплывать мысли об отдыхе, вкусном ужине и, вероятнее всего, сне. А ведь потом еще возвращаться, пробубнил себе под нос Ярев, прекрасно понимая перспективы завтрашнего дня. Сразу вскрывать контейнер не стали. Провели несколько тестов с помощью штатной аппаратуры капсулы. Даже на удивление тех, кто к ней подошел, была цела. Ни единой пробоины, ни единой царапины на ней не было, везения которого не хватило многим. Результаты положительные, — улыбнулся Яр, после чего сменил позицию и открыл другую фальш-панель, под которой пряталась другая аппаратура. Тогда, начиная процедуру пробуждения, займет минут пять. Прошу не отвлекать и вообще, начинай готовить ночлег. Принято, командир. Ударил себя левой рукой в грудь здоровяк, после чего снова положил свой тяжелый пулемет на землю и начал заниматься выполнением поставленной задачи. На позиции. Раздался в динамиках женский голос. «Ничего подозрительного не вижу, никакой растительности вокруг нет. Скорее всего, многие звери это место обойдут стороной, так и не поняв, что тут кто-то есть. Но я не Юмика, которая бы сказала наверняка. Птицы все же могут попытать счастье». «Поэтому мы организуем точку противовоздушной обороны», — выдвинул предложение Джон, демонстративно постучав по своему пулемету. У меня есть станина, которая как раз подойдет для этих целей. Тогда ты знаешь, что делать дальше. Завалированно отдал приказ Яр, продолжив запускать процедуру за процедурой, чтобы их будущий напарник нормально пробудился и никаких отклонений в его здоровье просто не было.